Три. О пребывании в Монпелье я помню все, кроме самого города. Можно подумать, что я никогда там не была. Кроме гостиницы и просторного зала, где проходила конференция с участием Нино, в памяти остались только осенний ветер и голубое небо, покоящееся на белых облаках. Зато само слово «Монпелье» в силу разных причин стало для меня символом свободы. До того я была за границей всего один раз, в Париже с Франко. Та поездка представлялась мне небывалой дерзостью. Я жила с убеждением, что мой мир будет навсегда ограничен родным кварталом и Неаполем. А если я и выберусь из него, то совсем ненадолго, чтобы только острее ощутить, чего я лишена. Монпелье не поразил меня так, как когда-то поразил Париж. Зато здесь я почувствовала, что плотину наконец прорвала, и я вырвалась на волю. Я осознала, что наш квартал, Неаполь, Пиза, Флоренция, Милан, Италия — это всего лишь небольшие фрагменты огромного мира, и я не обязана всю жизнь только ими и довольствоваться. В Монпелье я ощутила всю узость своих взглядов, всю ограниченность языка, каким до сих пор пользовалась. Я поняла, что нельзя в 32 года сводить свою жизнь к исполнению роли жены и матери. В те дни, наполненные любовью, я впервые сбросила узы, которые таскала на себе долгие годы: узы своего происхождения, узы своей старательности в учебе, узы принятых решений, в первую очередь решение выйти замуж. Только в Монпелье мне стало ясно, почему я испытывала такое удовольствие при виде изданий своей первой книги на других языках, и почему так расстраивалась, узнавая, что за пределами Италии читают ее мало это было прекрасно выезжать за границу знакомиться с другой культурой и понимать то что я считала абсолютным на самом деле относительно лила никогда не покидала неаполя ее и сан джуванни от идучу напугал но если раньше я считала это ее сознательным выбором и допускала что в нем должны быть свои преимущества то теперь мне делалось все более очевидным что это просто при знакомственной ограниченности как мне хотелось ей отомстить ответив ее же словами ты говоришь что ошибалась на мой счет нет милая моя это я на твой счет ошибалась ты так и проживешь всю жизнь рядом с шоссе глядя как мимо проезжают грузовики дни летели один за другим организаторы конференции забронировали нино одноместный номер а поскольку я присоединилась к нему в последний момент менять номер на двухместный было поздно Мы заселились в разные номера, но каждый вечер, приняв у себя душ, я с бьющимся сердцем шла к нему. Мы спали в обнимку, прижавшись друг к другу, будто боялись, что во сне нас разлучит злая сила. Утром мы, наслаждаясь роскошью, которую я раньше видела только в кино, заказывали завтрак в постель, много смеялись и были счастливы. Днем я вместе с ним ходила на конференцию. Докладчики, выступавшие в большом зале, нудно читали страницу за страницей. Я утешалась тем, что Нину сидит рядом, и старалась ему не мешать. Он внимательно выслушивал каждый доклад, делал заметки, но время от времени наклонялся ко мне, чтобы отпустить иронический комментарий по поводу очередного выступающего или шепнуть, как он меня любит. Обедать и ужинать мы ходили в плотной толпе ученых, съехавшихся из половины стран мира. Вокруг звучала иностранная речь, иностранные имена. Разумеется, самые именитые участники конференции собирались за отдельным столом. Мы делили трапезу с учеными помоложе. Меня поражало поведение Нино и в конференц-зале, и в ресторане. Это был уже не тот студент, которого я когда-то знала. И даже не тот юноша, что почти 10 лет назад вступился за меня в книжном магазине в Милане. Никакой задиристости. Лицо серьезное, но в то же время доброжелательное. Он тактично обходил барьеры, обычные для академической среды, и легко завязывал знакомства. Блестяще говорил, без затруднений переходя с превосходного английского на хороший французский, и показывал, что по-прежнему владеет цифрами и статистикой. Я гордилась им. Мне льстило, что он всем нравится. За каких-нибудь пару часов он успевал очаровать каждого, и его без конца приглашали то туда, то сюда. Был всего один вечер, накануне его выступления на конференции, когда я увидела Нино совсем другим. От волнения он сделался грубым, его было не узнать. Он ругал свой доклад, жаловался, что не умеет писать так ясно, как я, твердил, что ему не хватило времени подготовиться лучше. Я почувствовала себя виноватой, ведь это я отвлекла Нину от работы, и стала его успокаивать, обняла, поцеловала и уговорила прочесть доклад вслух. Он начал читать, с видом испуганного первоклассника, которого неожиданно вызвали к доске, чем меня растрогал. Доклад показался мне таким же нудным, как те, что я слышала в предыдущие дни, но я принялась с жаром его расхваливать, и нервозность Нину прошла. На следующее утро он так выразительно прочел доклад, что ему аплодировали. За ужином один из известных академиков, американец, пригласил Нино к себе за стол. Он сел с ним, оставив меня одну, но скучать мне не пришлось. Пока рядом был Нино, я ни с кем не разговаривала, но теперь, вспомнила свой скудный французский, познакомилась с парой из Парижа. Они понравились мне сразу, еще до того, как выяснилось, что их история похожа на нашу. Оба считали институт семьи отвратительным пережитком. Оба пережили болезненное расставание с бывшими супругами и детьми. Оба выглядели счастливыми. Его звали Агюстен, лет пятидесяти краснолицей, с голубыми, очень живыми глазами и пышными светлыми усами. Ее — Коломба, моя ровесница 30 с небольшим, коротко стриженная брюнетка с подведенными глазами и ярко накрашенными губами. У нее были тонкие черты лица, и она казалась завораживающе элегантной. Разговаривала я в основном с Коломбой, которая сказала, что у нее семилетний сын. Моей старшей дочери через несколько месяцев тоже будет семь. В этом году пойдет во второй класс. Она умница. Мой тоже умненький. Выдумщик невероятный. Как он перенес ваше расставание? Спокойно. Неужели совсем не переживал? Дети гораздо гибче нас. В них нет нашей закостенелости». Она говорила о детской гибкости с таким нажимом, словно сама себя пыталась убедить, что это правда. «Среди наших знакомых много разведенных», — добавила она. «Дети знают, что так бывает». Я со своей стороны призналась, что из всех моих подруг с мужем развелась всего одна, но тут Коломба вдруг сменила тему и принялась сетовать на сына. Он умный, но слишком невнимательный. Учителя постоянно жалуются, что на уроках он считает ворон. Меня неприятно поразила резкость ее тона, граничившая с ненавистью. Она как будто полагала, что ее сын ведет себя так ей на зло. должно быть заметил мое недоумение и вмешался в разговор, упомянув о своих сыновьях. Их у него было двое, 18 и 14 лет. Отец уверял, что женщина от них в восторге и совсем юные, и более зрелые. Вскоре к нам присоединился Нино, и мужчина, особенно Агюстен, начали довольно жестко высмеивать выступавших на конференции докладчиков. К ним подключилась Коломба, но ее сарказм производил впечатление наигранного. Как бы то ни было, все трое быстро нашли общий язык. Агюстен много говорил и много пил, а его подруга на любую реплику Нино разражалась громким смехом. В конце вечера они пригласили нас съездить с ними в Париж. Они приехали на машине. Разговор о детях, и это приглашение, на которое мы не ответили ни да, ни нет, вернули меня с небес на землю. Я и раньше постоянно думала о Деде и Эльзе, и о Пьетру, конечно, но мысленно видела их словно существующими в некой параллельной вселенной, в подвешенном состоянии, неподвижно сидящими за кухонным столом или перед телевизором, или лежащими в постели. Сейчас мой мир снова соединился с их миром. Я осознала, что пребывание в Монпелье подходит к концу, и нам с Нину придется ехать домой, мне во Флоренцию, ему в Неаполь, и заниматься разводом. Я как будто прижала к себе дочерей, почувствовала тепло их тел. Последние пять дней я ничего о них не знала, и от тоски по ним меня замутило. Я боялась не будущего вообще. Я его, безусловно, связывала с Нину, Я боялась ближайших часов и дней, того, что ждет меня завтра и послезавтра. Не удержавшись, я набрала домашний номер, хотя на часах было около полуночи. Подумаешь, все равно Петру по ночам не спит. Я долго слушала гудки, но наконец трубку сняли. Алло, сказала я и еще раз повторила. Алло! Я знала, что на том конце провода Петру. Петру, произнесла я. Это Элена. Как девочки? Он бросил трубку. Я подождала несколько минут и снова набрала номер полной решимости названивать хоть всю ночь. На сей раз Пьетру ответил. «Что тебе нужно?» «Узнать, как девочки. Спят». «Понимаю, что спят, но как они вообще?» «А тебе что за дело?» «Это мои дочери?» «Ты их бросила. Они больше не хотят быть твоими дочерьми». «Это они тебе сказали?» «Не мне, моей матери». «Ты вызвала Дели? Да. Скажи ей, что я вернусь через несколько дней. Нечего тебе возвращаться. Мы больше не желаем тебя видеть. Ни я, ни девочки, ни моя мать.